Из уст в уста. Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, А беззубые старухи их разносят по умам. Высоцкий. Таверна «Радужный кот» была забита до отказа. Шел второй день ярмарки, отчего деревню тролли напасть переполняли толпы народу. В самом зале народ гулял, пил, пел песни, играл в азартные игры. В общем, делал все для того, чтобы весело провести время. Деревенский чародей по совместительству профессиональный чернокнижник Шичерун Ужасный также проводил время в свое удовольствие. Изгнанный в свое время из столицы за излишнее увлечение черной магией, а также профессиональное шулерство, он в данный момент изрядно пополнял свой кошелек, с легкостью обыгрывая в карты заезжих торговцев. Последние, войдя в азарт, пока что не замечали того, что карты как-то сами собой меняют масть, а селяне, знавшие о подобных фокусах, предпочитали помалкивать. Во-первых, незачем ссориться с чародеем, заставившим местную нечисть приносить обеиную дань, раньше было наоборот, а во-вторых, чужаков было не так жалко, в следующий раз будут умнее. До поры до времени все шло хорошо пока известному наемнику и специалисту по охране купцов Си и Потлатому не пришлось осознать, что объем выпитого им пива явно не сочетается с возможностями тела. Недолго думая, он направился к выходу, не осознавая, что его курс пересекается с уже заканчивавшим игру колдуном. Учитывая общее настроение и слегка неадекватное состояние наемника, столкновение было неизбежным. Шечерун издал жуткий вопль поскольку большая половина выигрыша улетела под стол. Но это было ничто по сравнению с тем, что вскрылось купцам, когда старательно зачарованная колода карт, уже направлявшаяся в карман, рассыпалась, моментально обнажив явное несоответствие в количестве мастей. Осознавая свой провал, чародей поспешил оторваться на незадачливом наемнике. «Ты что творишь?» – проревел он в лицо Сиви. «Хочешь остаток дней провести в виде лягушки на болоте?» «Э, э- а чего не так? пробормотал наемник, для которого разборки с чародеем в данный момент являлись второстепенной задачей. Что не так? Да я тебе покажу, что именно не так. Руки мага засияли зеленоватым светом, а по его волосам побежали паутинки молний. Народ в ужасе шарахнулся в стороны, отлично понимая, что в данных условиях под горячую руку кроме наемника могли попасть и все остальные посетители таверны. Не испугался лишь один сила, состояние которого не позволяло делать различий между крестьянином, купцом, магом или даже демоном. Недолго думая, он схватил со стола тяжелую кружку с пивом и со всей силы опустил ее на голову своего оппонента. Силой наемник обделен не был, поэтому удар получился на славу. Лицо и волосы чародея моментально оказались покрытыми плотным слоем пены и черепков, а сам Шичарун разом позабыв о всяком колдовстве, глухо свалился под стол. Народ облегченно вздохнул. Зная тяжелый и суровый нрав мага, они отлично понимали, чем все могло закончиться. Сива, выбежавший во двор с максимальной скоростью, моментально стал героем вечера, и то, что именно он и был виновником произошедшего, как-то сразу выветрилось из похмельных голов. Сам чародей очень быстро пришел в чувство. но возникать особо не стал. Обиженный на всех, он сел в угол, где вступил в диспут со старостой, обсуждая методику борьбы с оборотнями и упырями. К утру народ начал расходиться, а о происшествии забыли практически все. Впрочем, кое-кто запомнил и был готов поведать во всех подробностях. «Эй, старик, что у вас нового?» Дремлющий в тени забора стад приподнял свою шляпу. «Странствующий купец, журлан и Был его давним знакомым, а также известным, по крайней мере в ближайших странах, разносчиком сплетен и слухов, которые он тщательно собирал по деревням. А Тим всегда был рад поговорить с ним, поскольку работать не любил. Зато в процессе беседы с купцом можно было заполучить несколько грошей. Проблема, правда, состояла в том, что рассказывать в данный момент ему было нечего. Из-за празднований и постоянных возлияний память болтуна оказалась изрядно прореженной. «Да мало чего!» — проворчал он, присаживаясь рядом с купцом, попутно перебирая в голове все наиболее подходящие события, разом обнаруживая то, что могло заинтересовать собеседника. «Разве что вчера Шичаруну морду набили!» «Не может быть!» — ужаснулся купец, неплохо знавший чародея. «Ага, кружкой по голове! Помнишь, силу Патлатова? Так вот, не поделили они чего-то! Маг начал было колдовать!» «Ну и силу разве этим проймешь?» «Схватил он кружку со стола, и как? Давай ей молнии отбивать!» История Атима развернулась на добрые полчаса, в процессе которых собеседники переместились в таверну. Войдя в раш, он подробно рассказал, как маг раз за разом заколдовывал наемника, но последний каким-то образом умудрялся сбрасывать чары и продолжать бой. Сама таверна при этом подверглась такому разрушению, что сидящий в углу хозяин, услышав подобную версию, предпочел лишний раз изучить все углы, дабы убедиться, что здание стоит на месте. Купца же подобное описание ни капельки не смутили, и даже то, что он сидит в якобы разрушенной таверне, не могло его заставить разувериться в услышанном. Восхищенно, глядя на Атима, словно тот сам своими руками дрался с чернокнижником, Журлан передвинул ему монеты с восторгом произнес, «Веселая, я посмотрю, у вас жизнь, не то, что в нашем захолустье». Один с благодарностью принял монеты и потихоньку распрощался с купцом, а последний, успешно сбыв свои товары, продолжил свой путь, прокручивая в голове подробности истории. «Ты смотри, кто к нам пришел, сам журлан-сплетник. Давай, рассказывай, что в мире творится!» «Мое почтение, сэр Ратуальд, торговец вежливо поклонился старшему сыну барона, бывшего хозяином окрестных земель. Ходя в эту таверну перекусить, он даже не думал, с кем его может свести судьба. Но Ротуайт отличался тем, что любил появляться в самых неожиданных местах владений своего отца. Что поделать? Несмотря на уже солидный возраст, старый барон никак не хотел умирать. Его наследник сумел сохранить поистине детское любопытство. «Э, «Если честно, я мало чем могу порадовать, поскольку...» «Ты? Да еще и ничем! Ну ты рассмешил!» Ритуаль заржал как конь, а его собутыльники поспешили поддержать своего господина. «Ну, есть у меня одна история». Журлан смирился с тем, что с обедом придется подождать, и поспешил занять место за столом. «Был я недавно в деревне тролля-напасть, ну, которая в графстве Сарона находится, там еще ярмарка знаменитая. Так вот, объявился в тех краях черный маг, причем немалой силы». «Да иди ты!» Не веря, проворчал один из спутников Ратуальда. «Правда, правда, я сам его видел». Раз, начав, торговец не думал уступать никому. «Так вот, объявился этот чародей. И давай крестьяны, самого графа облагать постыдной данью. Ну, девственницы младенцев для ритуалов, а то, чего и похуже требовал. А на тех, кто ему отказывался подчиняться, натравливал орды демонов». «И что, никто даже не осмелился бросить ему вызов?» Нашелся один храбрый воин, бросивший вызов злу. Голос Журлана возрастал с каждой минутой, и к нему уже начали прислушиваться и остальные посетители таверны. На своем верном скакуне с освещенным мечом он бросился на врага. Но слишком сильны были чары, и сначала пал конь, а затем и клинок переломился у самого основания. «Демоны бы побрали этого колдуна!» Гнев Ротуальда был настолько силен, что удар кулака едва не проломил стол. Купец ухмыльнулся, осознавая, что его история захватила всех, и дабы поддержать этот интерес, поспешил добавить ряд наскоро выдуманных подробностей. Один за другим появлялись боги, помогавшие герою отразить натиск демонов. У самого героя внезапно открывались невероятные силы, позволявшие ему летать и голыми руками разрывать порождение зла на куски. И вот в ту самую секунду, когда победа зловещего чародея казалась уже неминуемой, к этому моменту истории Журлана внимали все посетители таверны и еще немалая часть народу снаружи пытались хоть краем уха услышать подробности. «Наш герой выхватил из мешка драгоценный кубок и одним ударом разбил голову злодею, и тот пал на землю, и с его смертью все темные чары были развеяны». «А почему именно кубком?» Восторженно поинтересовался Ратуайт. «Сие мне неведомо», – пожал плечами торговец и добавил загадочным голосом. «Но ходят слухи, что немалая сила была сокрыта в нем. И жаль, что вся сила его улетучилась со смертью чародея». На этом история была окончена, слушатели ждали продолжения, но купец к этому времени проголодался настолько, что был готов съесть даже тех, кто пять минут назад, затаив дыхание, слушал его речи. Единственной проблемой оставался сам Ратуальт, который мог потребовать дополнительных подробностей, но последний внезапно сорвался с места и устремился в сторону отцовского замка, видимо спеша поделиться свежей историей. «Говорите, так оно и было!» Холодные глаза короля Некстона XVII взглядом буравили герцога Гнилкаса, отвечавшего за разведку и сбор информации. «Только слухи и ничего более, Ваше Величество!» Вежливо и осторожно ответил герцог. «Но как вы знаете, слухи имеют склонность превращаться в суровую реальность». «Знаю, потому и переспрашиваю», – проворчал король, задумчиво изучая мозаику, которая была выложена на полу в кабинете. «Но хотелось бы знать, насколько мы можем доверять источнику этих слухов». «Барон Камберев заверил меня, что лично общался с очевидцем событий». В данном случае герцог немного покривил истиной, поскольку из письма четко следовало, что с очевидцем общался его сын. Но говорить это королю означало вызвать очередную долю сомнений. «Интересно, откуда вылез этот маг, да еще с такой силой?» Некстон развернул на столе карту. «Если верить вашему барону...» то земли восточных лордов получили изрядный удар с его стороны. Эпидемии, падеж скота, демоны, нападающие на мирных крестьян. Все это выглядит довольно странно, учитывая, что та провинция является настолько глухим местом, что даже для нас она не более, чем лишняя головная боль. И кому она могла понадобиться? Возможно, это козня Аргамии или Сулейского халифата? Поспешил вынести свои предположения герцог. В данный момент они пытаются ослабить нас всеми силами, и появление чернокнижника в этой провинции могло быть попыткой перебросить часть наших и без того малых сил к восточной границе. «Очень походит на правду», — согласился с ним король. «В таком случае следует вынести благодарность этому герою, что избавил нас от лишних хлопот». Хотя я до сих пор недоумеваю, почему для битвы с магом было выбрано столь странное оружие. Сражаться кубком, пусть даже и магическим. Что это за бред? Я проконсультировался у верховного чародея. Поспешил объяснить герцог. Тот посчитал, что в данном случае мы могли иметь дело с одной из разновидностей святого Грааля. Это артефакт невероятной мощи и силы, заряженной энергией богов, и его вполне могло хватить для того, чтобы справиться с чернокнижником. «Какие у нас интересные герои разгуливают!» На этот раз король, несмотря на всю невозмутимость, сумел передать некую долю изумления. «Ничего интересного. Герои постоянно изучают всевозможные древние развалины, сражаясь с их нечистью. Периодически им попадаются артефакты, в том числе и невероятно мощные. Обычно они их продают...» Но иногда, как в нашем случае, оставляют себе. И немного промолчав, Гнилкас поинтересовался. «Прикажете направить наши силы туда?» «Зачем? Мак мертв. Героя, если он объявится, ждет награда. Незачем раздирать наши и без того поредевшие войска». Некстон подумал и добавил. «Впрочем, надзор за регионом усиль. Мало ли что оттуда вылезет». Вот в таком случае будем и поступать, соответственно. В средствах, соответственно, также стесняться не стоит. Вот вам мой указ. С этими словами он протянул одну из лежавших на столе бумаг. Герцог поклонился и поспешил покинуть кабинет, мысленно ухмыляясь: Нет, в чародея он верил и не сомневался в его существовании. Но куда больше его интересовала возможность легально запустить руки в казну. И если все пройдет согласно его плану, то уже сегодня вечером его старший брат, известный как барон Камбирев, получит немалую награду за оказанные королевству услуги. Так значит ты и есть тот самый легендарный герой. Великий всемогущий и всепрощающий повелитель Кордаласской империи, известный всему миру как император Шедрон Молниеносный, с интересом изучил стоящего перед ним силу Патлатова. Сам наемник уже успел измениться будучи помытым, подстриженным, облаченным в качественный доспех, и самое главное, сменивший неблагозвучное для императорского прозвище на «Побеждающий». «Да, Ваше Величество», – наемник низко поклонился, надеясь, что на его лице не отразилась усталость и недоумение. Последние пару месяцев на него свалилось столько, что он уже устал удивляться, но встреча со столь высокопоставленным лицом изрядно выбила его из колеи. «Ты скромен, и это хорошо», – я наслышан о твоих подвигах, сиво побеждающий. Сразить в неравном бою могучего чародея, поверхшего разорению целых три королевства, призвать на помощь богов и получить из их рук святой Грааль. До этого я считал, что на подобное были способны лишь герои древности. Но, как я смотрю, и в наше время рождаются отважные люди, способные бросить вызов злу. Зал моментально зааплодировал. На наемника смотрели с восторгом, явно впечатленные историями о его подвигах. Самому Сиви от подобного было не по себе, но деваться было некуда. И самое противное, он даже не мог понять, откуда пошел этот миф о его героическом прошлом. Никаких черных магов он никогда не сражал, стараясь лишний раз никогда с ними не связываться. Что же касается драки с шичеруном, то про нее он благополучно забыл уже на следующий день. «Боги послали нам героя!» «А мы даем ему награду!» На этот раз голос подал великий маг, глава магического совета всех цивилизованных королевств. Именно по его инициативе и был организован поезд героя, закончившийся успехом. В данный момент маг держал в руках тонкий венец, который поспешил передать дрону, и уже император возложил его на голову Сивы. «Сим, ты именуешься Сива-побеждающий, почетный принц света и защитник империи!» пафосно произнес повелитель, не замечая легкой тени на лице великого мага. Последний, изучая историю героя, сумел при помощи всех заклятий докопаться до истины. Но обнародовать ее пока не спешил, понимая, что куда больше сможет заполучить, создавая героя, чем рассказывая всем, что Великая Битва на самом деле оказалась не более чем пьяной дракой. Подобные интриги были обычным делом для высших магов, и глядя на наемника, он оценивал его в первую очередь как очередной инструмент. Подобные мысли были в голове и у императора, у которого хотя и не было магической силы, но хватало сети осведомителей. Но зная о том, насколько сильное впечатление произвела эта история, он поспешил раздуть ее как можно сильнее. И теперь, когда ему удалось заполучить на свою службу столь известного героя, можно было не сомневаться в том, что его влияние на ряд окрестных стран возрастет сразу на несколько пунктов бигняги Сиви в настоящий момент было невдомек, что остаток своей жизни ему придется провести, будучи всего лишь одним из символов империи. И ни о какой свободной жизни он мог даже не мечтать. Впрочем, сам наемник уже успел оценить благосклонные взгляды ряда придворных дам и намеревался в ближайшее время воспользоваться данным даром судьбы. «Слышал, что стало Сивой!» Хозяин радужного кота сел рядом с Шичеруном, в данный момент занятым экспериментами в попытках придумать заклинания по борьбе с саранчой. Подопытные экземпляры, сидящие в купшине, упорно игнорировали всю смертоносную магию, разбегаясь при каждом удобном случае. «Нет, а что с ним? мрачно поинтересовался чародей. Говорят в герой выпился, убил черного мага, спас королевство и сейчас его пригласили на службу к самому императору. «Журлан клялся, что за него хотят одну из принцесс выдать!» «Рад за него!» – буркнул подносший черун, которому в данный момент не было никакого дела до Сивы с его подвигами. «Вот-вот! Живешь так в глуши, общаешься с человеком, а он раз и в люди выбивается!» – мечтательно произнес трактирщик, переходя к следующему посетителю. Увы, но неосторожное движение заставило его чересчур сильно надавить на стол. Подгнившая ножка сразу треснула и через секунду скотившийся купшин разлетелся на куски, освобождая жертву эксперимента. «Да сдохните вы, наконец!» – завизжал и без того взбешенный чародеев, высвобождая магию. Все немногочисленные посетители, включая хозяина, привычно свалились на пол, опасаясь попасть под раздачу. Но, к счастью, все обошлось. На этот раз магия сработала как надо, перебив всех зловредных насекомых. И Шичарун облегченно откинулся на спинку стула, осознавая, что добился успеха. И он не заметил, как заглянувший на крик Атим удовлетворенно покачал головой, устремляясь в сторону рынка. Сплетник знал, что Журлан еще не уехал, и ему будет крайне интересно услышать историю о той страшной бойне, что учинил темный маг в трактире, используя свои таланты в управлении насекомыми. «Да, подобная история должна была пойти на ура». И болтун даже не догадывался, к каким последствиям она могла привести, разойдясь по всему миру.